Глава 102. К концу десерта призрак, весь укутанный в белом и покрытый вуалью, явился за гостями, сказав им «следуйте за мной». Консуэла еще раз вынужденная исполнять роль Марк-графини для репетиции этой новой сцены, стала первой, и с последовавшими за ней гостями поднялась по главной лестнице замка, дверь которой отворялась в глубине залы. Ведший их призрак открыл вверху лестницы другую дверь, и все очутились в тьме глубокой античной галереи, в конце которой замечался какой-то слабый свет. Пришлось идти в его сторону под звуки медленной музыки, торжественной и таинственной, выполняемой будто бы обитателями незримого мира. «Чёрт возьми!» — проговорил про иронически восторженным тоном. «У графа нет нам отказа ни в чём». Мы слушали сегодня турецкую музыку, китайскую, лилипутскую и всяческую диковинную музыку, но это вот превосходит все остальные, и можно поистине назвать ее музыкой того света». «И вы еще не все слышали», — отвечал граф, восхищенный этой похвалой. «Всего можно ожидать от вашего сиятельства», — сказал барон Крейц с такой же иронией, как и профессор, хотя после этого не знаю уж, чего бы можно было еще ждать. В конце галереи призрак ударил в нечто вроде тамтама, который издал похоронный звук, и широкая драпировка, распахнувшись, раскрыла перед ними театральную залу, разукрашенную и иллюминированную, какой она должна была быть на следующий день. Не стану описывать и вам ее, хотя тут уместно было бы сказать, все было в ней фестоны, ободки. Занавес поднялся и сцена представила не что иное, как «Олимп». Боги оспаривали одна у другой «Сердце Париса», и конкурс трёх главных богинь составлял всё содержание пьесы. Она была написана по-итальянски, что заставило Порпору шёпотом сказать консуэла «Дикарь, китайцы или лилипут были ничто, а вот, наконец, и иракезы». И стихи, и музыка, всё было сфабриковано графом актеры и актрисы как раз подходили к своим ролям. После получасовых метафор и указаний на отсутствие божества, очаровательнее и могущественнее всех других, не удостоившего принять участие в состязании красоты, Парис решается, наконец, дать восторжествовать Венере. И последнее, приняв яблоко и спустившись приступком со сцены, приходит сложить его у ног Марк Графини, объявив себя недостойной сохранить его и извиняясь, что дерзнула домогаться его пред лицом ее. Консуэлла предназначалась эта роль Венеры, и так как она была главной, потому что требовала в конце пения чрезвычайной по эффекту каватины, граф Годец, не имея между своими корифеями никого, кому бы поручить ее на репетиции, взялся исполнить ее сам, частью для того, чтобы репетиция состоялась, частью же, чтобы дать Консуэлла вникнуть в дух, намерение, тонкости и красоты роли. Он был до того смешон, изображая всерьез роль Венеры и напыщенно распевая накраденные им из всех дрянных модных опер и плохо сшитые пошлости, и воображая, что он составил из них партию, что никто не смог удержаться от смеха. Он был слишком возбужден старанием муштровать свою труппу и слишком воодушевлён божественной выразительностью, вкладываемой им в свою игру и пение, чтобы заметить весёлость слушателей. Ему иступлённо аплодировали, и Порпора, стоявший во главе оркестра и по временам тайком зажимавший себе уши, объявил, что всё божественно, и поэма, и партия, и голоса, и инструменты, а что случайная Венера превыше всего. Решено было, что Консуэло внимательно прочтет с ним сегодня же вечером «Это чудо искусства», а также и «Завтра утром». Оно было недлинно и могло быть выучено легко, и они были уверены, что не осрамятся завтра ни в пьесе, ни перед труппой. Прошли затем и в бальную залу, которая не была еще готова, так как танцы назначались только на «Послезавтра», ибо празднества должны были продолжаться целых два дня и состоять из непрерывного ряда разнообразных увеселений. Было десять часов вечера. Погода стояла ясная, и луна во всем блеске. Оба прусских офицера не отступали от намерения переехать границу сегодня же вечером, ссылаясь на приказ, не дозволявший им проводить ночь на чужой почве. Графу пришлось уступить, и он, приказав седлать лошадей, Увёл гостей выпить прощальный кубок, то есть насладиться кофе с превосходными ликёрами в нарядном будуаре, куда Консуэла не нашла удобным за ними последовать. Она простилась с ними и, посоветовав тихонько порпоре быть осторожнее, чем за ужином, направилась к себе в комнату, расположенную в другом крыле замка. Но вскоре заблудилась в переходах этого обширного лабиринта и очутилась в каком-то притворе, где сквозняк потушил её свечу. Боясь запутаться ещё больше и упасть в какой-нибудь из трапов с сюрпризами, которыми этот замок был переполнен, она решилась ощупью вернуться назад, пока не дойдёт до освещенной части строений. В сумятице стольких приготовлений к нелепым вещам благоустройство этого богатого дома было совершенно запущено. Там имелись дикари, призраки — боги, отшельники, нимфы, смехи и игры, но не имелось ни одного лакея, чтобы подать вам свечу, ни единого здравомыслящего существа, к которому можно было бы обратиться за сведениями. Однако ей послышались шаги человека, пробиравшегося осторожно и как бы намеренно проскальзывавшего в потьмах, так что она побоялась окликнуть его и назвать себя, тем более тяжелые шаги и крепкое дыхание обозначали мужчину. Она шла вперёд, несколько встревоженная, и, прижимаясь к стене, когда услышала шум, растворившийся неподалёку от неё двери, и лунный свет, проникший через её отверстие, упал на высокую фигуру и блестящий мундир Карла. Она поспешила окликнуть его. — Это вы, сеньора? — обратился он к ней нетвёрдым голосом. — Ах, уже много часов подряд ищу я случая минутку поговорить с вами и, наконец, нахожу его, да уж, пожалуй, слишком поздно. «Что же тебе надо сказать мне, Карл? И отчего я вижу тебя таким взволнованным? Выходите из этого коридора, сеньора. Я переговорю с вами в совершенно пустынном месте, где, надеюсь, никто не услышит нас». Консуэла последовала за Карлом и отчутилась на открытом воздухе на террасе, образуемой башенкой, ютившейся сбоку здания. «Сеньора», — осторожно заговорил перебежчик, «приехав утром впервые в Розвальд и он не больше консуэла знал местный люд. «Вы не говорили сегодня ничего такого, что могло бы навлечь на вас неудовольствие прусского короля, и в чём бы вам пришлось раскаиваться в Берлине, если бы до короля дошли точные о том сведения?» «Нет, Карл, я не говорила ничего подобного. Мне было известно, что каждый незнакомый прусак опасный собеседник, и я взвешивала каждое слово своё». «Ах, вы утешили меня вашими словами!» Я так беспокоился. Раза два подходил я к вам на корабле во время катания вашего по воде. Я был одним из тех пиратов, что делали вид, будто идут на абордаж. Но я был вырежен, и вы не узнали меня. Уж я смотрел, смотрел на вас, и знаки вам делал, но вы ничего не замечали, и мне не удалось и словечко с вами перемолвить. Офицер этот всё вертелся при вас. Пока вы плавали по бассейну, он ни на шаг не отходил от вас — Можно было думать, что он чует в вас как бы наплечник для себя и за вами прячется на тот случай, если какая-нибудь пулю попала в одну из наших невинных ружей. «Что ты хочешь сказать, Карл? Я не могу понять тебя. Какой офицер? Я не знаю его? Мне незачем сообщать вам этого. Вы скоро познакомитесь с ним, так как отправляетесь в Берлин. К чему же скрывать это от меня теперь?» потому что это страшная тайна и что мне необходимо не вдавать ее еще один час у тебя какой то особенно взволнованный вид карл что с тобой происходит о великие дела у меня целый ад в сердце ад подумаешь что у тебя недобрые намерения может быть в таком случае я требую чтобы ты высказался ты не имеешь права молчать со мной карл Ты обещал мне свою безусловную преданность и покорность. «Ах, сеньоры, что вы мне говорите такое? Правда, я обязан вам больше, чем жизнью, потому что вы всё сделали, чтобы сохранить мне жену и дочь, но они были присуждены, погибли. И надо же отомстить за их смерть. Карл, именем жены твоей и ребёнка, которые молятся о тебе на небесах, приказываю тебе говорить». Ты носишься с каким-то безумным деянием, хочешь мстить? Вид этих прусаков выводит тебя из себя? Доводит меня до безумия, приводит и в ярость. Но нет, я спокоен, я святой. Видите ли, сеньора, мной руководит Бог, а не дьявол. Пора, близок час. Прощайте, сеньора, возможно, что я уж больше вас не увижу. Так прошу вас, вы ведь едете на Прагу. «Заплатите мессу в часовне святого Иоанна Непомука, одного из величайших представителей Богемии. Карл, вы скажете, вы признаетесь мне в преступных мыслях, которые терзают вас, или я никогда не буду молиться о вас, а призову на вас, напротив, проклятие вашей жены и дочери, этих ангелов теперь в лоне милосердного Иисуса. Но как будете вы прощены на небе, если не прощаете на земле? Я вижу, что у вас карабин под плащом, Карл» и что вы подкарауливаете здесь этих прусаков. — Нет, не здесь, — сказал смущенный и дрожавший Карл. — Я не хочу проливать кровью в доме моего хозяина. Не у вас на глазах, моя добрая святая барышня. Но там, видите ли, в горах есть дорога в лощине, которую я уже хорошо изучил. Я был уж там сегодня с утра, когда они приехали оттуда. Но попал туда случайно, безоружный, да к тому же и не сразу признал его этого. Но он сейчас опять проедет по ней, и я там буду, да. Я мигом доберусь туда парком и опережу его, хоть у него и хороший конь. И ваша правда, сеньора, при мне карабин, славный карабин, и в нём отличная пуля для его сердца. Она с тех пор там. Ведь я не на шутку выслеживал его там, вырезанный фальшивым пиратом. Случай-то мне казался хорошим, и я раз десять к нему прицеливался, да вы были там, всё там, и я и не выстрелил. А сейчас вот вас там не будет, ему нельзя будет прятаться за вами, как трусу. Он ведь трус, я-то хорошо знаю это. Я видел, как он побледнел и повернулся спиной к войне, однажды, когда он яростно требовал, чтобы мы шли против наших сородичей, против моих богемских братьев. О, какой ужас! Я ведь тоже богемец по крови и сердцу, а это ведь не прощает. Но хоть я и богемский крестьянин, и ничему не учился в лесу, кроме как владеть топором, он сделал из меня прусского солдата, и благодаря его капралам я умею верно целиться из ружья. Карл, Карл, замолчите, вы бредите, вы не знаете этого человека, я уверена в этом. Его имя — барон Крейтс. Я убеждена, что имя его не было вам известно. И что вы принимаете его за другого? Он не вербовщик и не сделал вам зла. Это не барон крейц нет, сеньора. И я отлично знаю его. Я раз сто видал его на параде. Это великий вербовщик. Это предводитель человеческих воров и разорителей семей. Это великий богемский бич, мой личный враг. Это враг нашей церкви, нашей веры, всех наших святых». Это он выкрал из пражского замка барабан, сделанный из кожи Яна Жишки, того, кто был великим воином своего времени и чья кожа была оплотом, угрожающим оружием, честью страны. О, нет, я не ошибаюсь и хорошо знаю человека. К тому же святой Венчеслав только что являлся мне в часовне, где я молился. Я видел его, как вас вижу, сеньора. Он сказал мне, вот он, бей его в сердце. Я клялся в этом на могиле жены и должен сдержать свой обед. А, смотрите, сеньора, вон ему подают лошадь к крыльцу. Этого я только и ждал. Иду на свой пост. Молитесь за меня, я ведь рано или поздно поплачусь за это своей жизнью. Не беда, только бы Бог спас мою душу. «Карл — Карл! — воскликнула Кунсуэла, воодушевленная необычайную силой. — Я считала сердце твоё великодушным чувствительным и богобоязненным, теперь вижу, что ты изувер, подлый и негодяй. Кто бы ни был человек, которого ты хочешь убить, я запрещаю тебе следовать за ним и причинять ему какое бы то ни было зло. Этот черт облекся в образ святого, чтобы смутить твой ум, и Господь допустил его опутать тебя своими сетями в наказание за принесенную тобой святотатственную клятву на могиле жены твоей. Ты подлый и неблагодарный, говорю я тебе». Ты позабыл о своем хозяине, графе Годец, позабыл, что он, осыпавший тебя благодеяниями, будет обвинен за твое преступление и поплатится за него головой. Он такой честный, такой добрый и ласковый к тебе. Иди, спрячься в каком-нибудь подвале. Ты недостоин глядеть на свет, Божий Карл. Знаешь, я вижу в эту минуту рядом с тобой жену твою. Она плачет и старается удержать твоего ангела-хранителя — «Готового уступить тебя духу зла». «Жена, жена!» — воскликнул растерявшийся и покорённый Карл. «Жена моя, если ты тут, скажи мне слово. Сделай так, чтобы я ещё раз увидел тебя и умер». «Тебе нельзя увидать её. Злодейство в твоём сердце и ночь заслали тебе глаза». «Встань на колени, Карл. Ты можешь ещё искупить себя». «Отдай мне ружье, которое оскверняет твои руки, и помолись!» С этими словами Консуэла взяла карабин, который был беспрекословно отдан ей, и поторопилась спрятать его от Карла, пока тот опускался на колени, обливаясь слезами. Она покинула террасу с целью на скорую руку припрятать это оружие где-нибудь в другом месте. Она была разбита усилием, которое ей пришлось сделать, чтобы овладеть воображением этого фанатика вызовом химер, захвативших его в свою власть. Нельзя было терять времени, и некогда было в эту минуту читать пред ним курсы философии, более человечной и разумной. Она говорила ему, что ей приходило на ум, воодушевленное, быть может, чем-то симпатичным в экзальтации несчастного, которого ей хотелось во что бы то ни стало спасти, от безумного деяния, и которого она обдавала даже напускным негодованием, в то же время сострадая возбуждению, с которым он не в силах был сладить. Она торопилась устранить злополучное оружие, чтобы вернуться опять к нему и удержать его на террасе, пока прусаки не удалятся на значительное расстояние. Но раскрыв небольшую дверцу, из которой был выход в коридор, она очутилась лицом к лицу с бароном фон Крейтс, Он приходил за своим плащом и пистолетами, оставшимися в его комнате. Консуэла успела только уронить за собой карабин в угол, образуемый дверью, и броситься в коридор, захлопнув эту дверь между собой и Карлом. Она испугалась, как бы вид врага не вернул последнему его ярость в случае, если он заприметит его. Поспешность этого движения и волнение, заставившие её прислониться к двери, точно как бы из-за бассейна упасть в обморок, не ускользнули от всевидящих глаз барона Крейца. Он нёс свечу и, улыбаясь, остановился перед ней. Лицо его было совершенно спокойно. Консуэла заметила, однако, что рука его дрожит и придаёт пламени свечи весьма заметное колебание. Сзади него шел адъютант, бледный как смерть и с обнаженной шпагой в руке. Обстоятельства эти, а также и полученные ею несколько позже убеждения — что одно из окон этой комнаты, где бароном были оставлены и взяты обратно его вещи, выходило на террасу башенки, заставили Консуэла предположить, что оба пруссака не проронили ни единого слова из её разговора с Карлом. Однако барон поклонился ей вежливо и спокойно, а так как ужас её положения заставил её позабыть ответить ему поклоном и отнял силу проговорить хоть слово, «Крейтс? поглядев на неё с минуту, с выражением скорее участия, чем удивления во взгляде, сказал ей мягким голосом и, взяв её за руку, «Что вы, дитя моё, успокойтесь, вы как будто сильно взволнованы. Мы напугали вас неожиданным появлением в своему двери, как раз когда вы отворили её. Но мы ваши слуги и ваши друзья. Надеюсь, что мы свидимся с вами в Берлине и что можем оказаться вам там полезными на что-нибудь». Барон несколько привлёк к себе руку Консуэла, сначала как бы с намерением поднести её к губам, но удовольствовался только лёгким пожатиями её, раскланялся и удалился вместе с адъютантом, который точно и не заметил Консуэла, до того он был взволнован и вне себя. Это смущение укрепило в молодой девушке убеждение, что ему известна опасность, которая только что угрожала его начальнику. Но что же это было за лицо, — ответственность за которое так тяжко лежала над головой другого и уничтожение которого представлялось Карлу столь полной и упоительной местью. Консуэла вернулась на террасу, чтобы вытребовать от него тайну, а вместе и понаблюдать за ним. Но застала его без чувств, и, не будучи в силах поднять этого колосса, спустилась и позвала других слуг на помощь ему. «О, это ничего!» сказали они, направляясь к указанному ей месту. «Он выпил вечером слишком много мёда, и мы снесём его на постель». Консуэла хотела свернуться наверх вместе с ними. Она боялась, как бы Карл не выдал себя, придя в чувство, Но ей помешал граф Годец, проходивший мимо. Он взял её под руку, радуясь, что она ещё не легла и что он может показать ей ещё новое представление. Пришлось последовать за ним на крыльцо, Откуда она увидала в воздухе, на одном из пригорков парка, как раз в стороне, указанной ей Карлом, как на цель его выходки, большой световой полукруг, на котором смутно виднелись буквы из цветных стёкол. «Какая прекрасная иллюминация!» — рассеянно проговорила она. «Это вежливость, скромное и почтительное прощание с покидающим нас гостем», — отвечал он ей. Он через четверть часа проедет у подножия этого пригорка лощины, который нам не видно отсюда, и увидит там эту триумфальную арку, воздвигнутую как бы волшебством над его головой. «Граф!» — воскликнула консуэла выйдя из своей задумчивости. «Кто же это лицо, которое только что уехало отсюда? Вы узнаете об этом позднее, дитя моё. Если мне не следует спрашивать, то я замолчу, граф». Я подозреваю, однако, что он на самом деле не барон фон Крейтс. «Я ни минуты не сомневался в этом», — возразил Годец, несколько хвастая в этом отношении. «Однако благоговейно уважал его инкогнито. Я знаю, что это его мания и что он сердится, когда показываешь, что считаешь его не тем, за кого он выдает себя. Вы видели, что я обращался с ним как с простым офицером, а между тем...» Граф умирал от желания выболтаться, но приличия не дозволяли ему произносить имени, вероятно, слишком священного. Он прибегнул к другому способу и, подавая консуэла зрительную трубу, «Взгляните, — сказал он, — как удачно вышла эта импровизированная арка. Отсюда около полумили до неё, и я пари держу, что через мою лорнетку, которая превосходна, вы прочтёте то, что на ней написано». Буквы имеют двадцать футов высоты, хотя и кажутся вам чуть заметными. Однако, вглядитесь хорошенько». Консуэлла посмотрела и свободно прочла надпись, раскрывшую ей секрет комедии. «Да здравствует Фридрих Великий». «Ах, граф!» — воскликнула она, сильно озабоченная. «Опасно для такого лица путешествовать так, как он. Ещё опаснее принимать его». «Я не понимаю вас», — сказал граф, — «у нас мир, никому на ум бы не пришло теперь на императорских землях устроить ему что-нибудь недоброе, и никто же не сочтет непатриотичным почетный прием, оказанный такому, как он, посетителю». Консуэла была погружена в свои думы. Годец вывел ее из них, сказав ей, что имеет к ней нежайшую просьбу, что он боится злоупотреблять ее снисходительностью, но что дело такой важности, что ему по неволе приходится утруждать её. После многих околичностей он сказал ей с таинственным и серьёзным видом. «Дело вот в чём. Не согласитесь ли вы взять на себя роль призрака?» «Какого призрака?» — спросила Консуэла, думавшая уже только о Фридрихе и событиях вечера. «Призрак, что приходит во время десерта за Марк графини и её гостями, чтобы провести их через проход Тартера, которым котором помещено мной поле с мертвецами, и ввести их в театральную залу, где Олимп должен встретить их. Венера не тотчас же выступает на сцену, и вы бы успели сбросить за кулисами саван-призрака, под которым на вас будет надет блестящий костюм матери Амуров, совсем в обтяжку, розовый, атласный, с бантами серебра и золотых блесток и очень маленькими фижмами. Волосы без пудры, в жемчуге и перьях, в розах, «Туалет очень приличный и бесподобный галантностью, вот увидите». Но вы соглашаетесь быть призраком? Ведь надо выступать с большим достоинством, и ни одна из маленьких актрис моих не дерзнула бы сказать её высочеству голосом одновременно и повелительным, и почтительным. «Следуйте за мной». Такие слова очень трудно произнести, и я подумал, что только гениальная личность может выказать себя в них. «Как вы думаете?» — Слово великолепно, я от всего сердца возьму на себя роль призрака, — отвечала, смеясь Консуэла. — О, вы ангел! Вы настоящий ангел! — воскликнул граф, целуя её руку. Но, увы, этот праздник, этот блестящий праздник, эта мечта, лелеянная графом в течение всей зимы, из-за которой ему трижды пришлось проехаться в Моравию, только бы привести её в исполнение, этот столь ожидаемый день должен был разлететься дымом, совершенно так же, как и серьёзная мрачная месть Карла. На следующий день всё было готово к полудню. Население Розвальда стояло под оружием. Нимфы, гении, дикари, карлики, великаны, мандарины и призраки ждали, дрожа от холода на своих местах, минуты наступления своих эволюций. Крутая дорога была очищена от снегов и усеяна мхом и фиалками, Многочисленные приглашенные, сбежавшиеся из соседних замков и даже из отдаленных городов, составляли почтенную свиту хозяина, когда, увы, громовый удар внезапно все опрокинул. Прискакавший во весь опор курьер объявил, что карета маркграфини опрокинулась во враг, что Ее Величество повредила себе при этом два ребра и вынуждена остановиться вольмиться, куда и просит графок не пожаловать. Толпа рассеялась, граф, сопутствуемый Карлом, который успел уж опомниться, вскочил на лучшего из своих коней и поспешно уехал, сказав несколько слов своему мажордому. Радости, ручьи, часы и реки отправились снаряжаться снова в свои меховые сапоги и шерстяные кафтаны и вернулись к своим полевым работам, смешавшись с китайцами, пиратами, друидами и людоедами. Гости уселись снова в свои экипажи, и Берлин, привезший порпуру с ученицей, был снова предоставлен им в распоряжение. Мажордом, согласно отданному ему приказанию, вручил им условленную сумму и заставил их принять ее, хотя она только наполовину была заслужена ими. Они в тот же день отправились по дороге в Прагу. Профессор в восторге, что избавился от космополитической музыки и многоязычных кантат хозяина — Консуэла со взглядом, устремлённым на Селезию, сожалея, что уезжает в противоположную сторону от гладского узника, без надежды высвободить его из его несчастной доли. В тот же день барон фон Крейтс, переночевавший в деревне, неподалёку от Маравской границы, и выехавший оттуда поутру в огромной дорожной карете и в сопровождении своих пажей верхом и свитской повозки, в которой находился его комиссар и его казна, Говорил своему адъютанту-барону Буденброку, подъезжая к городу Нейсу. Надо сказать, что недовольный его вчерашней неловкостью, он впервые обращал к нему речь со времени отъезда своего из Розвальда. «Что это была за иллюминация, которую я видел издали на пригорке, у подножия которой нам следовало проезжать вдоль парка графа Годица?» «Государь», — отвечал, задорожав Буденброк, — «я не заметил иллюминации». «И вы были неправы» человеку, сопровождающему меня, следует всё видеть. Ваше Величество, извинить страшное смятение, в которое повергло меня намерение негодяя. Вы не знаете, что говорите. Этот человек был фанатик, несчастный католический ханжа, выведенный из себя проповедями, говоренными богемскими пасторами против меня во время войны. К тому же он был движим и каким-то личным несчастьем. Это, вероятно, какой-нибудь крестьянин, выкраденный для моего войска. Один из тех перебежчиков, которых мы иногда изловляем, несмотря на их предосторожности. Ваше Величество может быть уверено, что завтра же этот будет пойман и предоставлен вам. Вы распорядились приказать выкрасть его у графа Годица? Нет еще, государь, но как только приду в Нейс, тотчас же отправлю туда четырех людей, ловких и решительных. Я запрещаю вам это. Вы соберете напротив сведения об этом человеке, если семья его окажется жертвой войны, как указывали на то его бессвязные речи, вы озаботитесь о том, чтобы ему была отпущена тысяча талеров, и известите о нем сельских вербовщиков, чтобы те оставили его навсегда в покое. Слышите? Его зовут Карлом. Он очень высок, богемец и в услужение у графа годится. Этого достаточно для того, чтобы найти его без труда и узнать его фамилию и его положение. Слушаю, Ваше Величество. Ещё бы. А какого вы мнения об этом профессоре музыки? Маэстро Порпора? Он показался мне глупым, полным самомнения и неприятного нравом. А я говорю вам, что этот человек, выдающийся по своему искусству, чрезвычайно умный и очень забавный в своей иронии. Когда он доедет с своей ученицей до прусской границы, вы вышлете за ним хороший экипаж. Да, Ваше Величество. И пусть он сядет в него один. Слышите вы? Один с большими почестями. Да, Ваше Величество. А зачем? А затем Вашему Величеству угодно, чтобы его отвезли в Берлин? Вы ничего не смыслите сегодня. Я хочу сказать, чтобы его отвезли в Дрезден, оттуда в Прагу, если он пожелает этого, оттуда, пожалуй, и в Вену, если таково будет его намерение. Всё на мой счёт. Так как я потревожил такого почтенного человека в его занятиях, то и должен вернуть его туда, откуда его взял, не вводя его ни в какие издержки. Но я не хочу, чтобы он вступал в мои владения. Он слишком умён для нас». Какие будут приказания Вашего величества относительно певицы? Ее отвезут под конвоем, хочет она или не хочет, в Сансуси и отведут ей помещение в замке. В замке, Ваше величество. Но оглохли вы что ли? Помещение Барберины. А Барберина, государь, что с ней делать? Барберина уже нет в Берлине, она уехала. Вы не знали этого? Нет, государь. Что же вы знаете? и как только эта девица приедет, мне доложит, в какой бы ни было час, днём или ночью. Поняли? Пусть будет записано первыми приказами в регистре номер один комиссара моей шкатулки. Удовлетворение Карлу. Унаследование почести и доходов Барберины — Парпариной. Вот мы и у городских ворот. Развеселись, Буденброк, и постарайся быть менее глупым, когда мне вздумается опять проехаться инкогнито с тобой.